Глава 61. Людей на похоронах Даниэля Роблиса было совсем мало. Только его родители и несколько родственников Солидат. Ни друзей, ни соседей. Альберта не захотела оповещать своих родных и не разрешил прийти учителям и одноклассникам сына. Не было даже маленькой Сандры, младшей сестры Даниэля. Прощание было закрытым, потому что семья пыталась избежать позора. Элена собиралась придать лицу соответствующее выражение, но вдруг поняла, что ей действительно очень грустно. Она медленно подошла к Альберту. «Примите мои соболезнования». Альберта обернулся и замер. Увидеть инспектора на прощание он не ожидал. Его лицо потемнело, а губы пересохли и сморщились, словно уже много дней не улыбались. «Это лучшее, что могло произойти», — ледяным тоном ответил он. И сразу ушел, не дав Элене возможности ответить. Она поискала глазами солидат. Мать Даниэля стояла в кругу родственников и плакала, припав головой к плечу какой-то женщины, наверное, сестры. Для выражения соболезнования момент был явно неподходящий. Это лучшее, что могло произойти. Слова Альберта вызвали у Елены приступ тошноты. Неужели это и правда лучшее, что могло случиться с парнем? Подросток совершил ошибку, и родители навсегда отвернулись от него. Разве любовь к своему ребенку не безусловна? Елена могла понять разочарование отца, могла понять озлобленность и боль, но не ненависть. Она не хотела быть такой, как он. Ненависть к Лукусу никогда не поселится в ее душе, несмотря на все преступления, которые он совершил. Наверное, Елена наивнее этого раздавленного горем человека, не способного оплакать смерть собственного сына. Но она сохранит свою любовь. И в ее душе еще жива надежда. Инспектор уже направилась к выходу, когда на нее налетела солидат. Это вы во всем виноваты, выкрикнула она ей в лицо. Инспектор отлично понимала, что бессмысленно призывать к благоразумию женщину, которая только что потеряла ребенка. Если бы вы не явились в наш дом в тот вечер, я всего лишь выполняла свою работу. Елена произнесла это просто, без пафоса. Чувство такта подсказывало ей, что нужно немедленно уйти, не произнося даже слов соболезнования. Сейчас они ни к чему. Но Соледак схватил ее за руку, желая выговориться. С тех пор, как Даниэля арестовали, отец ни разу его не навестил. «Мне очень жаль. А я его навещала. В последний раз всего несколько дней назад!» продолжала Соледак. Он сказал, что отдал бы все на свете, чтобы не узнать о тех видео. Жаль, что времени нельзя вернуть назад. И знаете, что еще сказал мой сын? Солидат стиснула зубы, чтобы не разрыдаться. Я болен, я болен, и никто не может мне помочь. Вот что он сказал. В машине на обратном пути Елена думала о словах Даниэля, о заключенной в них чудовищной правде. Мир болен насилием. Есть люди, которые не могут жить без жестокости, хоть в каком-то ее проявлении. И до сих пор никто даже не начинал искать лекарства. Марьяха единственная из сотрудников отдела сопровождала Елену на похороны Даниэля. Именно она нашла сообщение Ларе-33, благодаря которому удалось взломать защиту пурпурной сети. Именно она по IP-адресу обнаружила его дом в Ривасе. Не будучи виновницей трагедии, Она в некотором смысле стала причиной того, что Даниэль покончил с собой в исправительном центре. «Иногда у меня возникает чувство, что все бессмысленно», призналась Марьяха, начальница, когда они остановились выпить кофе. «Тогда мне хочется все бросить и поселиться в домике у моря». «Нет, Марьяха, ты не можешь меня бросить. Итак, Ардунью, Ческо». «И Ческо?» — удивилась Марьяха. «Она недовольна». Пока молчит, но я вижу, к чему идет дело. И это все? Ты пробовала с ней поговорить? Елена бессильно пожала плечами. Марьяха покачала головой. Елена уже не девочка. Пора бы ей научиться обращаться с людьми. Мы знаем друг друга почти четверть века. Ты отличный профессионал и совершенствуешься с каждым новым делом. Мне непонятно, почему ты до сих пор так плохо разбираешься в людях. Отчитала ее Марьяха. Ты вот-вот останешься совсем одна, и палец о палец не ударишь, чтобы исправить положение. Элена удивилась. Никто из коллег не говорил с ней в таком тоне. «Не уверена, что ты имеешь право так со мной разговаривать», беспомощно огрызнулась она. «Имею. Я знаю, что говорю, и бояться мне нечего». Элена смягчилась. Потерять еще и Марьяха ей не хотелось. «И что, по-твоему, я должна делать?» Людям нужно хорошие отношения. Они хотят слышать, что их ценят, что их работа полезна. Ты позволила уйти, Ардуния, а теперь готова отпустить Ческу. Сара, ты никогда не была одним из наших. С кем ты останешься? С Буэндией, со мной. И ты действительно считаешь, что мы два старика и ты сможем называться элитным подразделением? Уходили же другие. Им нашли замену. Ну, и продолжай петь свою грапу. Сидеть в караоке и исполнять песни Мин, или как ее там, которую я скажу тебе, наконец, откровенно, просто ненавижу. Ее музыка нагоняет на меня тоску. У меня много работы. А еду в отдел. На кладбище в с Васиа Мадрид. Они приехали каждая на своей машине. Марьяха на электрическом смарте который также не вязался с ее возрастом, как и все, чем она занималась. Елена на ладе. Оттуда было близко до коньяды Реаль. И Елена решила еще раз посетить место, где к ней подошла Пина, и откуда ее в микроавтобусе отвезли в усадьбу около кота Сирана. Машину она припарковала там же, где и в прошлый раз. В знакомой лачуге никого не было. На полу по-прежнему лежали картонные коробки, прикрывавшие люк. Елена подняла крышку и спустилась по лестнице. От мрамора, красивой мебели и роскошной ванной не осталось и следа. Теперь это было просто подвальное помещение. Елена вышла из лачуги и заметила, что наркоманы, едва волочащие ноги, куда-то пропали. Она прошлась по коньяди и обнаружила некое подобие улицы, на которой стояли две полицейские машины, а возле них — оперативная группа. Елена подошла ближе. «Что-то случилось?» «Убили одного румына». Что удалось выяснить? Очень похоже на разборки из-за наркоты. Лена понятия не имела, какую роль сыграл этот румын в ее спасении. Она и представить себе не могла, что в его смерти повинна пурпурная сеть, а Ческа и об убийстве Константина так и не узнали. Оно осталось нераскрытым. Лена села в машину, но не спешила уезжать. Она смотрела, как мимо идут полицейские, как сотрудники морга забирают труп. Как плачет незнакомая женщина. И думала о словах Марьяха, понимая, что должна к ним прислушаться. Правы были все, кто хотел уйти, все, кто ее критиковал. Она плохо делает свою работу, потому что уже давно не полицейский, а просто мать, которая ищет своего ребенка. Из оцепенения ее вывел телефонный звонок. Сараты спросил, собирается ли она возвращаться на работу. Он не хотел снова допрашивать Павла без нее. К тому же им надо было поговорить с Ярумом. Елена попросила его все же допросить их самому. Сейчас ей было не по силам выдерживать взгляд Каста Вейлера и выслушивать его разглагольствования о своей жизни. Нужно у него узнать, как организован пыточный аукцион и как он связан с Пиной, предложил Сараты. Верно. И одноглазые горничные, о них тоже не забывай. Мы до сих пор о них ничего не знаем. Спроси Ярума, не он ли поставлял их Димасу. Возьми себе в помощь Ческу. Елене хотелось, чтобы общая картина сложилась как пазл, но у них уже набралось столько тупиковых версий, столько непонятных деталей, столько повисших концов, что временами инспектору казалось, что они не приблизились к истине ни на шаг. И вот еще что: В конце рабочего дня у нас будет совещание, и я расскажу о том, как идет следствие. Хочу, чтобы больше у нас не возникало ситуаций, когда одни знают больше, чем другие. Хорошая мысль, Лена, сказал Сараты. Очень хорошая мысль.